Амун коситься на Иосифа. Вот сколько всяких требований предъявлялось в ту пору Иосифу, и мало того, что он их выполнял, он еще должен был заботиться о том, чтобы ему простили его счастье. Ибо улыбки и опущенные взоры, которыми сопровождают люди подобное возвышение, стоят в себе много злости, И всех приходится и так, и этак задабривать, задабривать с умом, осторожностью и тонким искусством. Еще одним требованием больше предъявляется в этом случае к бдительности и собранности. Совершенно невозможно, чтобы тот, кто подобно Иосифу растет словно у родника, не перебил кому-то дорогу не вторгся в чью-либо область. Он не может этого избежать, потому что ущемление других неотвратимо связано с его бытием, и добрая часть его умственных сил всегда должна быть направлена на то, чтобы примерять с фактом своего существования оставленных в тени и придавленных. Да я, Осиф не понимал таких истин и не был к ним чуток. Невосприимчивым к ним сделала его убежденность, что все люди любят его больше, чем самих себя. По смерти, и став Озарсифом, он сделался смышленнее или, если угодно, умнее, ибо смышленность, как и показывает пример юного Иосифа, не защищает от глупости, и щепетильность, проявленная им в беседе с Монткау по отношению к Аменемуе, своему предшественнику по должности чтеца, была рассчитана в первую очередь на самого управляющего, в уверенности, что она приятно тронет его, даже если он и склоняется к добровольной отставке. Но и на самого Аминимуя он тоже не пожалел сил, сходил к нему и поговорил с ним так вежливо и так скромно, что этот писец был совершенно задобрен и с искренней охотой поступил со своей должностью ради такого обворожительного преемника. Прижав руки к груди, В самых трогательных словах Иосиф объяснил, сколь тягостна ему священная воля господина, изъявлению которой он сознательно ничем не способствовал. Будучи, и это лучшее доказательство, убежден, что воспитанник книгохранилища Минимуя считает куда лучше, чем он, Озорсив, хотя бы уже потому, что тот сын черной земли, а он, озарсив, коверкающий слова азиат. Но так уж случилось, что когда ему однажды пришлось говорить в саду с господином, он от смущения стал выкладывать все, что случайно знал о деревьях, о пчелах и птицах, и это вдруг почему-то совершенно не по достоинству настолько понравилось господину, что тот со свойственной великим мира его быстротой принял свое решение и принял, как он Иосиф должен признать, не на пользу себе, ибо господин... то и дело ставит ему в пример Аминимуя и говорит, вот как и вот с каким ударением читал это Аминимуя прежний мой чтец. Если хочешь снискать мою милость, читай так же, как он, ибо я избалован хорошим чтением. И тогда Иосиф пытается читать так же, а значит, живет он, собственно, только за счет своего предшественника. И если господин не отменяет Этого своего приказа, то только потому, что великие мира сего никогда не хотят, да и не могут признать, что отдали приказ опрометчиво и себе во вред. Поэтому он, Иосиф, пытается утешить его в его тайном раскаянии, ежедневно говоря ему такие слова. «Ты должен, о господин, подарить аминемуе два праздничных платья, а кроме того назначить его на хорошую должность». песцом сладостей и увеселений в доме замкнутых, и тогда тебе, да и мне тоже будет легче при мысли о нем. Все это было, разумеется, истинным бальзамом для Минимуя. Он и не подозревал, что он такой хороший чтец, бы обычно господин засыпал, стоило ему а Менимуи только раскрыть рот. И говоря себе, что если бы не отставка, он этого так и не узнал бы, Он должен был радоваться своему отстранению от должности. Согревали ему также душу угрызения совести преемника и непризнанное раскаяние господина. И так как он в самом деле получил два праздничных платья и прекрасную должность смотрителя увеселений в гореме, из чего явствовало, что Иосиф действительно замолвил за него слово у господина, то он не питал ни малейшей злобы к этому к относился к нему с приязнью и считал, что тот обошелся с ним, а минимуя чрезвычайно любезно. А для Иосифа ничего не значило выхлопотать другому хорошую должность, так как сам он вместе с Богом недовольствовался малым и при поддержке Монткау готовился, пусть еще и исподволь, к общенаправляющей деятельности. Точно так же поступил он с работником обычно сопровождавшим господина во время охоты на птицу и рыбной ловли с неким мирабом. На эти мужские развлечения Потифар тоже брал теперь с собой подручным Озарсифе, а не Мираба, что вообще-то, конечно, было для Мираба, что нож под ребра, и нож отравлены. Однако Иосиф лишил этот нож отравы и остроты поговорив с Мирабом так же, как с Аминимуе. и равным образом выхлопотов ему взамен почетный подарок и хорошую должность смотрителя пивоварни, после чего Мираб стал Иосифу другом, а не врагом, и говорил о нем всем и каждому такие слова. «Хотя он родом из горемычного Ретену и кочевник пустыни, а мало он все-таки ничего не скажешь изящный и ведет себя очень мило». Клянусь, всеми тремя божествами он делает еще ошибки в человеческом языке, и все-таки если приходится уступать ему место, то уступаешь его с радостью, и у тебя при этом еще и глаза светятся. Не объясняйте мне, почему это так, ведь словами тут все равно ничего не объяснишь, а глаза светятся. Так говорил этот мираб, обыкновенный египтянин, И никто иной, как «зе-эн-хуэн-нофре» и так далее, то есть карлик-боголюб, шепотом уведомил осифа что отставной ловчи ведет на людях подобные речи. «Ну что ж, это хорошо», — ответил Иосиф. Но он отлично знал, что не каждый так скажет. От детского заблуждения, что все должны любить его больше, чем самих себя, он давно избавился и отлично понимал, что его возвышение — В Патифаровом доме, неприятное для многих уже само по себе, вызывает из-за его чужеземности, из-за его принадлежности к жителям Песков, к Еврим, еще и особое требующее от него величайшей тактичности недовольства. Мы снова подходим к той борьбе партии и к тем внутренним противоречиям, которые владели страной внуков и среди которых протекала там карьера Иосифа. к неким религиозным и патриотическим началам, противостоявшим этой карьере и чуть не испортившим ее на самых первых порах, а равным образом к неким другим, которые можно было бы назвать вольнодумно терпимыми или модными и уступчивыми, и которые благоприятствовали его возвышению. Этих последних принципов Домоправитель Монтка держался просто-напросто потому, что их держался его господин, великий царедворец Петепра. А Петепра почему? Конечно, потому что их отстаивал двор, потому что там досадовали на обременительное богатство и на могущество храмов Фомуна, являвшегося в зрелой стране воплощением патриотически-охранительной строгости нравов. и потому что высшие царедворцы склонялись предпочтительно к другому культу, можно уже догадаться к какому. К культу Атумара, почитаемого на вершине треугольника, Воне, этого очень древнего и очень кроткого бога, которому Амун приравнял себя, но приравнял не полюбовно, а силой, назвавшись Амуном-Ра, богом царства и солнца. Они оба, Ира и Амун, были солнцем на струге. Но в каких разных смыслах были они солнцем, и как не походили они при этом один на другого? На месте, в разговоре с мокроглазыми жрецами Горахты, Иосиф получил представление о гибкой, радостно ученой солнечной природе этого бога. Он знал о его желании расшириться, о его склонности вступить в связь и установить согласие с богами солнца всех существующих в мире народов, с солнечными юношами Азии, которые, как жених, выходили наружу из своей горенки, как веселый герой пробегали положен на путь и которых оплакивали женщины, когда они погибали. Похоже было, что рани хотел отмежеваться от них, как не хотел в свое время Авраам отмежевать своего бога от Элильона Мелхиседека. Он назывался отумом в час своей гибели и был в этот час очень красив и достоин плачей. Но ныне, благодаря гибкости ума его ученых-пророков, он приобрел сходное по звучанию имя, обозначавшее не только час его гибели, но и вообще Все его солнечное естество, и утро, и полдень, и вечер. Он называл себя Атоном, и ни от кого не мог ускользнуть странный отголосок, звучавший в этом новом имени Бога, ибо оно было очень похоже на имя растерзанного ветрем юноши, о котором плакала флейта в ущельях и рощах Азии. Вот каким иноземным налетом, вот какой гибкостью и дружественной миру универсальностью отличалась солнечная природа Рагурахты, которую так почитал двор. Ученые фараона не знали лучшего занятия, чем размышления о ней. Зато амун -Ра, отец фараона, в своем могучем и богатом сокровищами доме в Карнаке, был полной противоположностью Атума-ра. Он был неподвижен и строг, непримиримо враждебен любому, обобщающему рассуждению, неприязнен ко всему иноземному, он застыл в своей приверженности к слепому обычаю, к священной исконности, а ведь при этом он был гораздо моложе, чем онский бог, и, следовательно, древнее оказывалась в данном случае, как это не парадоксально, гибким и дружественным миру, а новое — несгибаемо косным. Поскольку же Карнакский Амун косо смотрел на успех, который имел при дворе от умрагу Иосиф чувствовал, что тот косо смотрит и на него чужеземцы, исполняющие в обязанности слуги и чкица-царедворцы. И учитывая свои выгоды и невыгоды, он вскоре пришел к заключению, что солнечная природа ра благоприятна ему, а природа Муна неблагоприятный, что эта неблагоприятность требует от него большого такта. Ближайшим к нему воплощением природы Амуна был Списивиц Дуду, смотритель одежный. Было его одной рукой, с его супругой ЦСС, занимавшей в гареме высокое положение, и с его длинными, но уродливыми детьми Эсезия Бэби умиротворить его и расположить в себе, как тщательно избегал хотя бы в малейшей степени его ущемить. Кто сомневается в том, что при отношениях, сложившихся у него с Патифаром, благодаря определенным услугам, согревающие отрадного свойства, Иосифу ничего не стоило оттеснить дуду и стать самому смотрителем платья. Ведь господин был только рад, лишнему поводу приблизить его к своей особи. И можно даже с уверенностью сказать, что он без всяких просьб по собственному почину предлагал ему должность главного гардеробщика, тем более что этого чванного карлика, как Осип заметил, а еще раньше заключил по неприязни к дуду верного управляющего, пт совершенно не выносил. Но столь же решительно, как и скромно Иосиф отклонил это предложение, во-первых, потому что, готовясь к деятельности обобщающего характера, он не должен был брать на себя новых обязанностей личного слуги, а еще, как он подчеркнул, потому что не хотел и не мог заставить себя перейти дорогу этому достойному человечку. И вы думаете, карлик его отблагодарил? Ничуть не бывало. В этом отношении Иосиф дал волю ложным надеждам. Враждебности, которую проявил к нему дуду в первый же день, нет в первый же час, когда попытался расстроить сделку с измаильтянами, нельзя было не преодолеть, не хотя бы только смягчить невежливостью ни не ни деликатностью. И кто хочет понять подоплеку движущие силы, этой истории, тот при объяснении столь упрямой неприязни не остановится на том, что наш египтянин, будучи страстным приверженцем своей партии, не мог примириться с покровительством иноземцу и ростом его значения в доме. Нет, тут, несомненно, нужно принять во внимание те своеобразные волшебные средства, благодаря которым Иосиф оказался полезен господину и расположил его к себе Средства, с которыми Дуду довелось познакомиться. Они были ему крайне ненавистны, потому что в них он усматривал умоление своей полноценности и тех преимуществ, что составляли гордость и оправдание его низкорослой жизни. Иосиф об этом тоже догадывался. Он не скрывал от себя, что в тех же тайных глубинах души, где ему удалось ублажить одного, он своей речью чинниковом саду чувствительно ранил другого, и что значит, он все-таки вопреки своему желанию этого карлика-супруга задел. Поэтому-то он и был так обходителен с женой и с потомством Туду. Но все было тщетно. Тот всячески снизу вверх выказывал Иосифу свою недоброжелательность, что особенно удавалось карлику, когда он с достоинством ревнителя старинных обычаев подчеркивал порочность хабирского происхождения Иосифа. За столом, когда старшие слуги дома, и в их числе Иосиф, ели свой хлеб вместе с управляющим Монткау, Дуду с важностью втянув свою нижнюю губу под крышу верхней, упорно требовал, чтобы египтянам подавалось особо, а еврею особо. Более того, если управляющие другие, исходя из солнечной природы, от умара отказывались от строгого соблюдения такого обычая, то карлик, демонстрируя свою верность Амону, садился как можно дальше от этой нечисти, а то и отплевывался на все четыре стороны, или произносил очистительные заклинания и осенял себя волшебными знамениями, явно стараясь обидеть Иосифа. И добро бы этим все ограничивалось, так нет же, Очень скоро Иосиф узнал, что надменно Дуду ведет самые настоящие происки против него Иосифа, пытаясь вызвать его из дома. Узнал он это сразу же и во всех подробностях опять-таки через своего дружочка-боголюба. Беса на праздники, ибо благодаря своей крошечности тот умел как нельзя лучше подглядывать и подслушивать. Словно бы созданы для незримого присутствия в нужных местах, Он знал укрытия, о которых люди обычного роста даже и подозревать не могли. Но Дуду, принадлежавшему к тому же племени карликов, и так же, как он, привыкшему к мерам их малого мира, следовало бы проявить большую осторожность и предусмотрительность, чем полнорослым. Прав был, видно, маленький боголюб, считавший, что, вступив в брачный союз с миром долговязых, Дуду отказался от многих тонкостей малоразмерной жизни, а в силу своей способности к такому союзу, наверное, обладал карличей тонкостью лишь в ограниченном мере. Как бы то ни было, он не заметил соглядательства своего презренного братца, и тот вскоре узнал, какими именно путями ходил Дуду, пытаясь помешать росту Иосифа. Пути эти вели в дом замкнутых, они вели к названной супруге Патифара Мутаманет, а то, что сообщал ей карлик, она, в свою очередь, будь то в его присутствии или с глазу на глаз, обсуждала с одним могущественным лицом, завсегдатаем Патифарова Гарема и ее личных покоев, с Бекни Хонсом, первым пророком Амуна. Из разговора злых старичков родителей Патифары известно уже, в сколь близких отношениях находилась госпожа Иосифа с храмом этого богатого державного бога, с домом Амуна-Ра. Как и многие женщины ее сословия, например, как ее подруга Рененутет, жена главного смотрителя Гавят Амуна, она принадлежала к аристократическому ордену Хатхор. покровительницей которого считалась великая супруга фараона, а предводительницей обычно бывала жена верховного жреца, карнакского бога, в то время, следовательно, жена благочестивого бекнехонца. Средоточием и духовным очагом этого ордена был прекрасный храм у реки, называвшийся Южным домом Утехамуна, или Гаремом, и соединявшийся удивительной аллеей овнов с великой карнакской обителью, тот самый храм, к которому фараон собирался пристроить, не имеющий себе равных колонный зал? Члены этого ордена в торжественных случаях именовались женами Амуна, а их начальница, супруга Верховного жреца, соответственно, первой и жен Амуна. Но почему эти дамы назывались Хатхорами? Если великую супругу Амуна Ра звали Мут или Матерь, а прекрасное лицом Валоокая Хатхор относила скорее к конскому владыке Ратуму, чьей чей госпожой она и была. Да, таковы уж были политические тонкости земли египетской. Поскольку Амуну, по соображениям государственным, угодно было отожествить себя с Атумом Ра, то и Мут, мать его сына, отождествила себя с покорительницей Хатхор, И то же самое сделали земные жены Амуна, знатные фиванские дамы. Каждая из них была олицетворением владычицы любви Хатхор, когда они по большим праздникам в маске супруги солнца, в узком платье с коровьими рогами и солнечным диском на золотой диадеме играли, плясали и пели Амуну. Пели, как только могут петь, великосветские дамы, и выбирались они не за благозвучные голоса, а за богатство и знатность. Впрочем, хозяйка патифарова дома Мута Манет пела отлично, она даже обучала хорошему пению других, в частности упомянутую уже смотрительницу говяд Рененутет, и вообще пользовалась почетом в гареме Бога. благодаря чему занимала в ордене почти такое же высокое положение, как его настоятельница, чей супруг, то есть Бекнихонс, великий пророк Амуна, постоянно посещал Мутаманет, будучи ее другом и благочестивым наперстником.